Вайс до этого не встречался с п е н к и хотя слышал о нем немало. Не без внутреннего трепета входил он в просторный, роскошно отделанный кабинет второго, а поговаривали, что и первого, вершителя судеб в могущественной транснациональной империи, детищем которой считался отрак. Деловой, лаконичный, подкрепленный цифрами доклад п е н к и выслушал бесстрастно, ни разу не взглянув на говорившего. Но когда Вайст перешел к событиям в центре «Б», Пенки отрицающе шевельнул бледной, высохшей рукой. «Я в курсе этого прискорбного случая», — заметил он совсем тихо. «Проверку нового штамма надо было осуществить в ином месте и более рационально». Пенки сделал долгую паузу. «Не могло быть и речи о проверке», — начал Вайст. «Почему же?» — холодно возразил Пенки. «Могло. Если не пришло в голову Харфункеля...» Мог додуматься кто-нибудь еще. Профессор Харфункель не считал эксперименты законченными. Полученный ш т а м п Подобные эксперименты не имеют конца, бесстрастно продолжал Пенки. л у ч ш е всегда враг хорошего, не так ли? Харфункель дурак. Вы не разглядели этого, господин генеральный директор. Я, впрочем, тоже. Но глупел он на ваших глазах. На бледном лице Вайста проступили пунцовые пятна. готов — начал он. — Помолчите. Первое, что надлежит вам сделать, когда вернетесь, — восстановить центр «Б». Временным р у к о в о д и т е л е м назначьте кого-нибудь из уцелевших по своему усмотрению. а Харфункеле и остальных никогда больше ни слова. Их просто не было у вас. Но профессор Харфункель снова попытался начать вайст. — Вы никогда не слышали о нем? — монотонно продолжал Пенки. Чуть шевельнув худыми плечами. — Никогда. «Ни о нем, ни о других. Вы все начинаете сначала, только гораздо быстрее, поняли?» «Да». «Испытание штаммов – дело руководителя центра и ваше». Пенки подчеркнул последнее слово. «Где и на ком, обстоятельства покажут. На земле места много, не так ли?» «Да». «Рад, что вы согласны со мной, господин генеральный директор, но имейте в виду, ошибиться можно лишь раз. Я готов». Начал снова Вайст и у м о л остановленный немигающим взглядом п е н к и «У вас превосходная анкета!» Продолжал после короткого молчания п е н к и не отрывая взгляда от лица Вайста. «До сих пор, за очень малыми исключениями, вы неплохо справлялись с вашими обязанностями. Они не принадлежат к числу легких. Но именно такие обязанности возложила на нас э, сама история. Вас ценят и тут, и...» Пенки пожевал тонкими губами. В Вальгале. Вам понятно? Да, благодарю. Прекрасно. А теперь главное, ради чего вас вызвали. Насколько я понял, уран вы получаете исправно. Да. В ближайшие пять лет вам надлежит наладить производство обогащенного урана. С профессором Рицки отправится наш доверенный человек, специалист-атомщик. Он возглавит эти работы. Понятно? Нет. Оборудование для обогащения вскоре получите через одно западноевропейское государство и первые партии обогащенного урана тоже, но дальше будете производить его сами. К концу десятилетия у вас должна быть построена атомная электростанция для нужд полигона, вы поняли? Да. И восемь шаг для межконтинентальных ракет. Да. Они именно то, для чего создавался полигон. «Да. Все должно быть готово для нанесения удара к середине следующего десятилетия. Понятно. Но...» «Теперь уже не должно быть никаких «но», господин генеральный директор. «Это историческая миссия. Она доверена нам с вами». п э н к и р вздохнул. «Я могу не дожить до дня и Но вы...» «Волгала выбрала именно вас. Вы поняли?» Вайст молча поклонился. «Это величайшее доверие». которая накладывает на вас и величайшую ответственность, Фридрих. Вам суждено стать апостолом очищения, новым п а р с е ф а л е м Отныне полигон, новый Мансальват. Вам доверена новая чаша Граля, чаша возмездия и очищения. Вы все поняли?» в а й с резко тряхнул головой. «Нет, не все. Остальное поймете позже». Пенки снова вздохнул, взял из полуоткрытого ящика стола коричневую баночку. осторожно вытряхнул на ладонь таблетку. Подготовительный период кончился, ф р и д р и продолжал он, отправив таблетку в рот. Сделано немало, но главное впереди. Операция, к которой приступаем, получила название «Шанс». Это криптоним, смысл которого вам станет ясным позднее. Считайте, что речь идет о «Шансе р е в а н ш а Криптоним и смысл операции известны лишь немногим из тех, кто входит в в а л ь г а л у «Отныне вы один из избранных. Мне поручено вручить вам знак избрания. Вот он». Пенки нагнулся, звякнул ключами, открывая дверцу сейфа в правой колонке своего стола. Из глубины сейфа извлек маленькую коробочку-кубик и из нее перстень с большим черным камнем. «Это алмаз», — продолжал он, — «особый черный алмаз, камень большой редкости и особая огранка». «Смотрите, вот такой же перстень у меня!» Пенки протянул левую руку. Вайс увидел на его высохшем безымянном пальце перстень с черным алмазом. «Они неотличимы!» — продолжал Пенки, сблизив оба перстня. «Это опознавательный знак. Об операции «Шанс» вы имеете право говорить лишь с тем, кто носит такой перстень. Все остальные, включая ваших ближайших помощников, не должны знать ничего». кроме деталей, относящихся непосредственно к выполняемым обязанностям. Полная тайна для всех и полная откровенность с теми, кто носит подобный перстень. Вам понятно? Да, конечно, но могут быть похожие. Вась указал на перстень. Разумеется, внешнее сходство лишь первый признак, второй – вот. Пенки повернул камень на своем перстне. и, приподняв на тонких стержнях, показал Вайсту обратную сторону камня. Она оказалась плоской, на ней была выгравирована шестиугольная звезда. «Масонский знак!» – произнес Вайст с оттенком легкого разочарования. «Вторая ступень!» – кивнул Пенки. «А вот третья и последняя!» Повернув еще раз приподнятый на доправый камень, он раскрыл его, и Вайст увидел в глубине на черном фоне букву «В». Это и есть знак полного распознания. Пенки закрыл камень и опустил его в оправу. Символ рыцаря Вальгаллы, или, если угодно, новых богов, немецкого народа. Возьмите и никогда не расставайтесь с ним. Пенки протянул перстень Вайсту. Утрата невосполнима и равнозначно смерти, Фридрих. Вайст молча взял перстень и, приоткрыв камень, убедился, что внутри есть такой же знак В. как и в перстне п е м к и «Я обязан поблагодарить за огромное доверие», сказал Вайст, надев перстень на безымянный палец левой руки и поднимаясь с кресла. «Как офицер?» он вытянулся. «Нет, нет, садитесь», недовольно прервал п е м к и «За это не благодарят. Кроме того, если мне не изменяет память, вы ведь не просто офицер, а генерал Вайст. Кажется, вы были самым молодым генералом Рейха». «Я даже не успел примерить генеральскую форму», — бледно усмехнулся в а й с н е в а ж н о возразил Пенки. «Приказ был подписан. Да». Он замолчал и снова взялся за пузырек с таблетками. в а й с ждал, не сводя взгляда с пергаментного лица собеседника. «С главным покончено», — сказал Пенки, убирая лекарства в ящик стола. «Остаются мелочи. На бразильском полигоне...» Построен, наконец, летательный аппарат типа «Блюдца». Почти такой же, какой придумали газетчики лет 30 назад. Аппарат занятный, многое может, но у них там заминка с вооружением. Вам придется помочь. Для начала отберите человек 10 абсолютно надежных людей. Помоложе. Инженеров и желательно летчиков. Для подготовки пилотов-блюдец. Вскоре у вас появится Герберт Люц. «Его вы, конечно, знаете». Пенке бросил на Вайста испытующий взгляд. «Он выберет кандидатов из числа тех, кого вы рекомендуете». «Не лучше ли один такой аппарат передать нам?» – осторожно предложил Вайст. «Мы организовали бы подготовку пилотов на месте». «Пока нет. У вас другие, более важные задачи. Выделите только надежных людей». «И еще. Если вас навестит глава фирмы Цезарь Фигуран к а й н Имейте в виду, у него нет такого перстня, как у вас. Пока нет. Он тоже ничего не должен знать. О, вы поняли. Он не знает и об экспериментах в центре Б. Холодно, заметил Вайс. Разумеется, н а самом центре ему известно. В общем виде. Он даже собирался поставить центру какие-то задачи. Надо быть готовым к соответствующему объяснению. Для печати тоже. Для печати только опровержение. И еще Фридрих Харнфункель работал над вирусами, действующими избирательно, только на цветных. Ему удалось получить вирус, весьма опасный для африканцев и почти безвредный для белых, но... Это тоже продолжать и форсировать. Первая стадия смертельна для черных и желтых, безвредна для белых. Первая? Да, первая. п о с л е д у ю щ а я избирательное действие в зависимости от политических убеждений. Вайст внимательно взглянул на Пенки. Нет, президент-исполнитель не шутил. Во время обратного перелета через океан Вайст преимущественно молчал. Возвращались они вдвоем со Шварцем. По распоряжению Пенки профессор Рицке остался в Нью-Йорке. Шварц, как и подобает дисциплинированному адъютанту, ни о чем не расспрашивал. Но Вайст отлично понимал, что его снедает любопытство. Впрочем, один вопрос Шварц все-таки себе позволил. «Подарок?» — спросил он, указывая на перстень Вайста во время ленча над океаном. «Купил на Бродвее», — спокойно ответил Вайст, продолжая разрезать бифштекст. «Кажется, черный бриллиант?» «Надеюсь». «А цена?» в а с н а с л о в н а я Я бы ни за что не купил, даже если были бы деньги. Не исключена липа». «Конечно», — согласился Вайст, «но я все-таки рискнул». «Интересно, что ему известно и какие он получил инструкции в Нью-Йорке», — думал Вайст, откинувшись в кресле и поглядывая из-под опущенных век на своего секретаря и адъютанта. «Он был человеком Люца, а теперь... Насколько могу доверять ему?» Безумная игра. Шахты, ракеты, реванш. Ракеты, конечно, против русских. Мир сошел с ума. Все мы – ничтожные пешки в чьих-то руках. В чьих именно? Как бы хотелось знать. Эпидемия необыкновенно смелых и, как правило, успешных ограблений частных банков началась в Юго-Восточной Азии. но вскоре распространилась на весь Восток, перекинулась в Южную Африку, в Латинскую Америку и достигла берегов Европы. В расследование включился Интерпол, но и самые опытные из его агентов оказались бессильными перед изобретательностью и ловкостью неведомых грабителей, которые либо вообще не оставляли следов, либо оставляли следы, рассчитанные на то, чтобы ввести в заблуждение преследователей. Приемы ограблений были настолько разнообразны, что каждый раз ошеломляли полицию своей неожиданностью. Банкиры не на шутку сполошились. Не помогали ни патентованные замки, ни бронированные двери, ни круглосуточная охрана, ни совершеннейшая электронная сигнализация, ни специально тренированные псы, ни ловушки, ни даже ядовитые змеи, запускаемые в хранилище. Характерным было и то, что наряду с ценностями Золотыми слитками, бриллиантами, валютой, ценными бумагами исчезали документы. Чаще документы, свидетельствующие об операциях не совсем законных или совсем незаконных. Некоторые были впоследствии подброшены или переданы в редакции газет. Их опубликование привело к сенсационным уголовным процессам и к не менее сенсационным самоубийствам нескольких воротил финансового мира. Многие газеты выступили с предположением, что эпидемия ограблений и ее последствия – результат организованного наступления крупных семейств международной мафии, которые договорились и действуют совместно. Отдельные журналы пошли даже так далеко, что прозрачно намекали, какие это семейства и кто возглавляет их. Немало появилось и статей, авторы которых выбрали в качестве сатирических мишеней Интерпол. его руководителей и уголовную полицию в целом. Беспомощность полицейских вскоре навлекла подозрением, что сама полиция как-то причастна к расширению эпидемии. Генеральный директор Интерпола запретил сотрудникам давать интервью о ходе расследования, пока не появятся конкретные данные. Именно их-то у Интерпола не было, хотя эпидемия ограблений не утихала. Впрочем, в Интерполе вскоре поняли, что атака на банки не является делом рук одной организации. Помимо классических дневных ограблений с участниками в масках, стрельбой и трупами банковских служащих, ограблений, добычей которых, как правило, становились ценности не слишком крупные, имели место ночные операции гораздо большего размаха. Эти ночные тоже были двух типов, с двумя совершенно разными почерками. В одних случаях, по крайней мере, часть замков и сигнализации оказывалась поврежденной, а охрана обезоруженной, связанной или выведенной из строя с помощью химических средств и даже оружия. А в других, все запоры и электронные устройства оставались в исправности. Охрана, по ее утверждению, бодрствовала и совершала положенные обходы. Тем не менее, хранилища и сейфы были опустошены. Не вызывало также сомнений, что значительная часть ночных ограблений совершалась через верхние этажи и через крышу, очевидно с помощью вертолетов с приглушенными моторами. Однако никому не довелось видеть эти вертолеты, и кроме того, главной загадкой оставалось, откуда грабители знали шифры замков, хранилищ и сейфов, откуда у них были ключи или приспособления, позволяющие им без видимых усилий и следов, и открывать и закрывать все запоры. Было над чем поломать голову сотрудникам Интерпола. Наконец удалось ухватить первую нить. При очередном ограблении банка в Гонконге охраной был застрелен один из нападавших. Им оказался молодой японец. н а х о д и в ш и й с я в это время в Гонконге агенты Интерпола ввязались в дело раньше, чем местная полиция успела окончательно запутать его. В результате личность убитого удалось установить. Им оказался член гангстерского клана я к у д з а японского подобия сицилийской мафии, насчитывающего по данным Интерпола не менее 100 тысяч человек. Внимание Интерпола сосредоточилось на клане я к у д з а Ряд видных деятелей клана был арестован японской полицией. Однако сразу вслед за этим произошло совершенно сенсационное ночное ограбление одного из крупнейших банков в Осоке. Добычей грабителей, проникших в помещение банка через крышу, стало свыше трех тонн золота в слитках, около 40 миллионов долларов в валюте и ценных бумагах, и все документы из личного сейфа президента банка. Сигнализация оказалась в полном порядке, но в момент ограбления не сработала. А вся охрана, включая и трех собак, была обнаружена в одном из подвальных помещений в состоянии глубокого сна. Разбудить людей и животных удалось с большим трудом. Разумеется, никто из охранников ничего не помнил. Президент банка, узнав об ограблении, совершил харакири, а по стране прокатилась волна банкротств. Сенсация еще не улеглась, как на смену ей пришла вторая. Осака, н а г а я Гонконг. Тайбей, Сингапур, Манила, Куала-Лумпур стали аренами кровопролитнейших столкновений двух могущественных гангстерских кланов – японского я к у д з а и китайского Ангбин-Хуай. Взрывы бомб, погони на мотоциклах и автомашинах, многочасовые перестрелки совершенно нарушили нормальное течение жизни в этих городах и стали причиной значительного числа жертв. Местная полиция выжидала. стараясь по возможности не вмешиваться в междумафийные распри, ибо справедливо п о л а г а л а что взаимные кровопускания двух гангстерских спрутов — вода на ее собственную мельницу. Ясно было, что сводятся какие-то старые счеты, а может быть и не очень старые. Это могла быть и война за будущие сферы влияния, в которой один спрут пытался сожрать другого. Это могла быть война за раздел добычи, п о с л е д н и е предполагали, сотрудники Интерпола, обосновавшиеся в городах, охваченных столкновениями. Они тоже выжидали, рассчитывая, что неосторожность одной из воюющих сторон может навести на след золота и ценностей, похищенных в а с а к с к о м банке. Однако следы похищенного золота так и не отыскались, а столкновения гангстерских кланов вдруг прекратились, столь же неожиданно, как и начались. Убитых похоронили. И на улице Осаки, Гонконга, Тайбея и других городов Юго-Восточной Азии снова возвратилась видимость спокойствия и правопорядка. Пока в Интерполе анализировались и обсуждались немногие собранные факты, составлялись отчеты и рекомендации, выстраивались предположения, история, поразительно похожая на недавние события в Юго-Восточной Азии, разгорелась на американском континенте. Правда, соображения о подобии и даже об аналогии того, что случилось на антиподах планеты, возникли много позднее, когда следы снова были утеряны, но все-таки лучше поздно, чем никогда, как любят повторять англичане.